Глава 12 Колл Тамара закричали. кол выпустил руль, и машину занесло, что заставило Тамару закричать еще громче. Все эти вопли разбудили Джаспера и Аарона, и они присоединились к хору. Хэвок И посреди всего этого гвалта мастер Руфус продолжал просто сидеть в воздухе, раздраженный и прозрачный. Это стало последней каплей. Колл нажал на тормоз, и автомобиль, взвизнув по крышками остановился посреди дороги. Все вдруг резко оборвали крик. Воцарилась мертвая тишина. Плотность мастера Руфуса так и осталась на уровне дымовой завесы. «Вы мертвы?» — дрожащим голосом спросил кол «Он не мертв», — ответил ему Джаспер. Причем, несмотря на весь ужас, его голос так и сочился ядовитой снисходительностью и досадой. «Он звонит по эфирному телефону. Так это выглядит на другом конце». «О!» — Кол про себя отметил, что та штука, которую он привык называть «смерч-телефоном», на самом деле имела совершенно иное название. Он представил, как мастер Руфус держит на коленях стеклянную банку и сердито смотрит вглубь неё. «То есть вы сейчас где-то в другом месте?» — спросил он Руфуса. «Не здесь?» «Не важно, где я сейчас. Важно то, что вы, дети, нажили себе крупные неприятности», — ответил мастер Руфус. «Очень и очень крупные неприятности. И вдобавок серьезную опасность. Колом Хант, ты так ходишь по краю. Арен Стюарт». «Ты творец, это налагает на тебя особую ответственность. Ответственность, включающую в себя ответственное поведение. И ты, Тамара Раджави. Из вас троих я меньше всего ожидал подобного от тебя». «Мастер Руфус», — начал Джаспер самым сладчайшим и подобострастным голосом, какой только можно было вообразить. «Вы должны знать, я никогда...» «А что касается тебя, Джаспер де Винтер?» — оборвал его Руфус. «Возможно, я ошибался на твой счет. Возможно, на самом деле ты куда интереснее, чем я полагал изначально. А вы четверо должны вернуться в магистериум немедленно». Джаспер выглядел пораженным до глубины души, и причин тому явно было несколько. «Вы сейчас в магистериуме?» — спросил Колл. Его вопрос сильно рассердил мастера Руфуса. «Именно так, Коллам. Весь вчерашний день и до сегодняшнего утра я провел в бесплодных поисках, пока один из вас, судя по всему, не потерял свой амулет против обнаружения. Как я вижу, вы внутри какого-то транспорта. Остановитесь и сообщите мне ваше местонахождение. И вскоре вас заберут маги. Боюсь, ничего не получится». Сгулка бьющимся сердцем ответил Кол. «И почему же?» Брови мастеру Руфуса дрогнули, как если бы он сдерживался из последних сил. Кол замялся. «Потому что мы на задании», — быстро произнесла Тамара. «Мы собираемся вернуть алкохест». «Я творец», — подхватил Аарон. «Это я должен защищать людей, а не они меня. При том, что им самим явно этого не хочется». И мне все уши прожужжали о том, что один я не справлюсь, и поэтому мне нужен кол в качестве моего противовеса. Тамара здесь, потому что она умная и сообразительная. А Джаспер... Помогает снять напряжение?» Буркнул себе под нос кол. «Я тоже твой друг, идиот!» Возмутился Джаспер. «И голова у меня тоже варит!» «В общем...» Заторопился аран исправить созданное им самим положение. «Мы команда, и мы собираемся вернуть алкохиз, так что, пожалуйста, не отправляйте больше за нами элементалей». «Не отправлять за вами элементалей?» В крайней растерянности переспросил мастер Руфус. «Как прикажешь тебя понимать?» «Вы прекрасно знаете, о чём я», — произнёс Аарон тем особым нейтральным тоном, которым он говорил, когда злился и старался это скрыть. «Мы все знаем. Автоматонос едва нас не убил». и он пришёл из Магистериума. Вы выпустили его в погоню за нами. Теперь на лице мастера Руфуса появилось выражение глубочайшего шока. «Это должно быть какая-то ошибка. Автоматона здесь, в своей темнице, где он провёл последние несколько столетий». «Нет никакой ошибки», — возразила Тамара. «Может, другие маги просто не сказали вам, потому что мы ваши ученики?» «Но всё случилось на самом деле». Автоматонус убил женщину. Жёг её дом дотла. Голос Тамары задрожал. «Это неправда», — резко возразил мастер Руфус. «Мы не врём вам», — сказал Аран. «Но, похоже, вы верите нам не больше, чем мы вам». «Значит, вас тоже обманули», — настаивал на своём мастер Руфус. «Не знаю. Я пока не понимаю, в чём дело». «Но вы должны вернуться в Магистериум. Это сейчас важнее всего. Только здесь я смогу вас защитить». «Мы не вернемся!» К удивлению всех присутствующих ему ответил Джаспер, после чего повернулся к Колу. «Разорви связь!» Кол уставился на призрачного Руфуса. «Я... Э, не знаю, как...» «Земля!» — воскликнула Тамара. «Противоположность воздуха — земля». а э -э -э. Кул вытащил Мири из чехла на поясе. Металл содержал в себе магию земли. «Прошу прощения», — сказал он, и вонзил кинжал в призрачного Руфуса. Раздался хлопок, как от лопнувшего воздушного шарика, и Руфус исчез. Тамара вскрикнула. «Я ведь его не убил, нет?» Стревожился Кол, переводя взгляд с одного изумлённого лица на другое. Один лишь Хэвэк выглядел беззаботным и, прикрыв глаза, явно собирался поспать ещё. «Нет», — ответил Джаспер, — «просто большинство людей разрывают связь с помощью магии Земли». «Но, полагаю, требовать от тебя, психа, подобной сдержанности глупо». «Я не псих», — буркнул Кол, убирая кинжал назад в чехол. «Если только совсем чуть-чуть», — заметил Аарон. «Да, кстати, кто потерял свой защитный камень?» Кол решил сменить тему. «Кто забыл положить его в новый карман?» Тамара в расстройстве застонала. «Вот как маги нашли нас! Джаспер, признавайся, это ты!» Джаспер в защитном жесте выставил перед собой руки. «Так вот зачем был тот камень!» — в замешательстве протянул он. «Вы бы хоть слово сказали!» «Некогда с этим разбираться», — остановил их Аарон. «Мы наделали ошибок. Главное сейчас — продолжать скрываться от магов всеми возможными способами, какие у нас есть». Кол хотел тронуться с места, но оказалось, что двигатель заглох. арну пришлось опять возиться с проводами. оставшиеся троица, затаив дыхание, наблюдала за ним, страшась худшего. Других автомобилей, чтобы их довезти поблизости, не было. Но уже через несколько секунд Аарону удалось завести Морис. Запасных камней у Тамары не было, и они по кругу передавали друг другу оставшиеся три, уменьшая тем самым шансы на их обнаружение. Кол просидел за рулем остаток дня и всю ночь, пока остальные по очереди спали. Кол не поспал ни минуты. На каждой остановке он вливал в себя все новые и новые порции кофе, пока у него не возникло ощущение что его голова скоро отвалится от шеи. Равнины сменила гористая местность. Воздух стал прохладнее, а вместо тутовника и кизила появились сосны. «Я могу сменить тебя ненадолго», — предложила Тамара, выходя из заправочной станции «Газ и снеть» в Мэне. Уже рассвело, и Кол был застигнут на вождение лишь с одним открытым глазом. Аран купил батончик Butterfinger и булочку Honey Banana и соорудил из них что-то вроде сладкого хот-дога. Колу его идея понравилась. Джаспер хрустел крекерами и неодобрительно хмурился. "Нет", отказался Кол, отрываясь от кофе. Одно его веко подёргивалось, но он решил не обращать на это внимания. «Я справлюсь». Тамара пожала плечами и передала распечатки с картой Джасперу. Была его очередь работать навигатором. «Я против», — заявил Джаспер после долгой паузы, в течение которой он внимательно рассматривал кола. «Тебе нужно поспать. Если ты не отдохнёшь, ты въедешь в канаву, и мы все погибнем. Так что ложись спать». «Я поставлю будильник», — поддержала его Тамара. А я пока разомну ноги, добавил Аран. Ложись на заднем сиденье. Оказавшись под таким напором, Кол впервые заметил, что у него и правда как-то нехорошо шумит в ушах. Ладно, сдался он и зевнул. "А и больше 20 минут. Папа часто говорил, что это идеальное время для того, чтобы вздремнуть. А мы пока хорошенько выгуляем Хефика", сказала Тамара. Увидимся через 20 минут». Кол вытянулся на заднем сиденье. Но стоило ему смежить веки, и перед внутренним взором стал образ мастера Руфуса, как тот широко распахнул глаза, когда Кол всадил Мири в его призрачное тело. Выражение его лица напоминало Колу отца за секунду до того, как он с помощью магии швырнул его о стену. Несмотря на крайнюю усталость, Кол долго не мог выкинуть эти образы из головы. Но когда ему наконец это удалось, им на смену пришли другие. Образы не прошлого, но, возможно, будущего. Шок от предательства на лице Аарона, узнавшего, кем на самом деле являлся Кол, пылающий яростью глаза Тамары. И довольная ухмылка Джаспера, показывающая, что он был прав насчет него с самого начала. В конце концов он оставил надежду заснуть и вышел из машины. Трава пестрела пятнами от косых лучей утреннего солнца. Откуда-то издалека доносились переливы птичьих голосов. Аарона, Тамары и Хэвака не было видно, а Джаспер сидел за старым деревянным столиком. Он поджигал искрами из пальцев сосновые шишки и наблюдал, как те рассыпаются угольками. «Ты должен спать!» заметил Джаспер. «Сам знаю», — ответил Кол. «Но я хотел поговорить с тобой кое о чём, прежде чем они вернутся». Джаспер с подозрением сощурился. «О, плетём интриги за спиной друзей! Это интересно!» Кол сел за столик. Порыв ветра взлохматил ему волосы и уронил чёлку на глаза. «Когда мы доберёмся до пункта назначения...» Мой отец, надеюсь, уже будет там, и у него будет алхимист. Но я должен буду поговорить с ним. Только я один. О чём? Он послушает меня, но только если со мной не будет компании учеников, готовых на него напасть. И я не хочу, чтобы Аран приближался к нему. На случай, если папа всё-таки попытается ему навредить. Поэтому мне нужно, чтобы ты удержал Тамару и Арана на расстоянии. По крайней мере, до тех пор, пока я не поговорю с ним. «Зачем ты мне это говоришь?» Джаспер выглядел удивлённым, но недоверие в его то не слышно не было. Кол не мог сказать ему правду, что врать Джасперу было куда легче, чем друзьям. «Затем, что безопасность арана для тебя куда важнее моей». «Не поспоришь», — кивнул Джаспер. «Он творец. Ты же просто...» Он с интересом взглянул на кола «А ведь я даже не знаю, кто ты!» «Ну что ж», — отозвался кол — «ты не один такой». Прежде чем Джаспер успел сказать что-нибудь ещё, из-за дерева показались Тамара и Аарон с возбуждённо скачущим вокруг них хэвоком. кол встал со скамейки. «С чего он такой довольный?» «Он съел белку!» С осуждением в голосе пояснила Тамара. Кол направился к машине, по пути наклонившись к Хэваку, чтобы потрепать его по голове и прошептать. «Хороший пёс. Прекрасные охотничьи инстинкты. Мы едим белок, а не людей, я прав?» «Никогда не поздно поправить его вкусовые пристрастия», — заметил Аарон. «Вот и я думаю так же». Кол и Аарон совместными усилиями запихнули недовольного Хэвака на заднее сиденье. Джаспер и Тамара залезли следом, и Аран занял пассажирское место спереди. Когда они все сели, дверцы автомобиля одновременно захлопнулись. Как это понимать? — удивилась Тамара. Она подергала ручку своей двери, но та так и не подумала открываться, как и три другие. Заводи машину, Аран. Аран зашуршал проводами, пытаясь высечь искру, но ничего не происходило. Двигатель молчал. Аарон попробовал завести его ещё раз и ещё. По спине Кола побежал холодный пот. «Что всё это значило?» Джаспер вдруг вскрикнул. «Я попытался применить магию металла, а вместо этого обжёг руку!» «Кто-то поставил защиту», — догадалась Тамара. По лобовому стеклу ударил мощный порыв ветра, Кол закричал, а Аарон, уронив провода, отшатнулся. Перед автомобилем зависли два огромных элементали воздуха. Один выглядел как шестиногая лошадь, если только бывают лошади в два раза больше своих обычных размеров. Второй напоминал бронтозавра с крыльями. Оба были в уздечках и с сёдлами. Одним управлял мастер Рок Мэйпл, другим мастер Милогрос. «У нас очень большие проблемы», пробормотал Джаспер. Мастер Милла Гросса скользнула со своей шестюногой лошади, подошла к автомобилю и подняла руки с растопыренными пальцами. Из её ладони потянулись длинные, поблёскивающие металлические путы. Они обернулись вокруг капота машины, и уже через несколько секунд Моррис превратился в своего рода буксир на двух металлических канатах. Закончив с колдовством, Мила Гросс посмотрела через лобовое стекло на ребят и осуждающе покачала головой. Хотя у Колома сложилось такое впечатление, что все происходящее кажется ей немного забавным. Не сказав ни слова, она развернулась и вернулась к элементалям. Бросив один металлический канат Рок Мэйплу, она оседлала своего элементаля и закрепила второй канат спереди седла. «О, боже!» — вырвалось у Тамары. «Нужно выбираться отсюда!» Она всем телом бросилась на дверцу, но автомобиль уже поднялся в воздух, точно корзина под воздушным шаром. Её пассажиры завизжали. По всему салону забили снаряды из бумаг, пустых банок из-под газировок и шоколадок, которые при взлёте попадали с приборной панели и выскочили из держателей. «Что они делают?» перекричал кол свист ветра Везут нас в магистериум. А ты что думал? рявкнул в ответ Джаспер. Они собираются лететь тогда самой Вирджинии? А ничего, что нас могут увидеть. Скорее всего, они делают нас невидимыми с помощью магии воздуха, предположила Тамара и вскрикнула, когда автомобиль полетел над лесом. Во все стороны тянулись многие мили сплошной зелени. «Я видел в одном фильме, как пленник сделал вид, что ему плохо, и плохие ребята его выпустили», — сказал Аарон. «Может, если кого-нибудь из нас тошнит, или у него пойдёт пена изо рта?» «Чтобы они подумали, что у нас бешенство?» — возмутился Кол. «Нет времени на споры», — воскликнула Тамара, и в панике зашуршала содержимое своей сумки. В её руке появилась маленькая бутылочка с какой-то прозрачной жидкостью. У меня есть жидкое мыло рук. Скорее, Джаспер, выпей его. И у тебя точно пойдёт пена. Я не буду это пить, — отрезал Джаспер. Я Де Винтер. Мы не пускаем пену. Аарон, прищурившись, посмотрел на двух элементалей впереди, словно впряжённых в их автомобиль. По его лицу было видно, что его собственное предложение уже не кажется ему такой уж хорошей идеей. Сомневаюсь, что они нас услышат, даже если мы начнём орать. Погодите. Кол повернулся на своём сиденье. Я всю жизнь наблюдал, как отец чинит машины. Знаете, что приходит в негодность в первую очередь? Обшивка пола. Посмотрите вниз. Видите, она проржавела. Нам всего лишь нужно её выбить. Секунду они молча смотрели на него. Затем Тамара с силой ударила по полу ногой. Хэвэк запрыгнул на сиденье и заскулил, недовольный тем, что Аарон перелез на заднее сиденье, чтобы ей помочь. Три пинка, и его ботинок пробил обшивку. «Получается!» — восхитился Джаспер, удивлённый не меньше, чем все остальные. Ещё несколько ударов, и остатки обшивки полетели вниз. Тамара посмотрела сначала на Кола, затем на Аарона. «Готовы?» — спросила она. «Я возьму Хэвэка», — вызвался Кол. «Погодите, а кто возьмёт меня?» — испугался Джаспер, но Кол проигнорировал его. Крепко прижав к себе волка и сумку, он выпрыгнул в пустоту под автомобилем. Хэвэк тявкнул и, поджав хвост, забил лапами по воздуху. Посмотрев наверх, он увидел над собой парящую Тамару. Её чёрные волосы развивались на фоне голубого неба. В следующую секунду Арен вышвырнул, по крайней мере Колу так показалось из салона Джаспера, и спрыгнул следом. Кол мысленно сплёл вокруг себя и под собой невидимую сеть. Магия воздуха сработала, и их падение замедлилось. Хэвэк даже перестал лаять. Удара о землю избежать не удалось, но он получился совсем лёгким. Кол выпустил Хэвэка, и тот с дикими глазами вскочил и забегал вокруг. Кол смутно представлял, где они, и мысленно обругал себя, что в панике забыл захватить распечатки с картой. Хотя тут же сообразил он, ему бы все равно не удалось определить по ней их нынешнее местоположение. И даже если бы они смогли, это бы ничего не изменило. Хэвэк, заскулив, задрал голову к небу, точно опасаясь, что ему в любой момент опять придётся взлететь. Он залаял, когда Тамара в облаке развивающихся длинных волос и, широченной улыбкой на лице, изящно опустилась на поваленное дерево рядом с ним. «Это было потрясающе!» — воскликнула она. «Я всегда думала, что больше всего люблю магию огня. Но воздух...» бух Джаспер рухнул в кучу сосновых иголок. Секундой позже рядом с ним приземлился Аарон, руки скрещены на груди, а глаза сердито сверкают. «Ты дал мне упасть!» — простонал Джаспер. «Он сам виноват!» — возразил Аарон. «Уверил меня, что он сам отлично справится!» «Он так сказал!» «Ничего не имею против!» — сказал Колл. Тамара бросила на него недовольный взгляд и подбежала к Джасперу, который уже успел сесть. «Ой!» Он повалился назад на спину. «Ой-ой-ой!» Тамара склонилась над безостановкой с тонущим и восклицающим Джаспером. «Мне больно!» — жаловался он. «Какая боль!» «Аарон, в твоей сумке случайно нет аптечки?» — спросила Тамара. «Есть!» «Только я оставил свою сумку в машине». Аарон обвёл взглядом небо. «Как думаете, сколько им понадобится времени, чтобы заметить, что они тащат за собой пустой автомобиль?» «Едва ли очень много?» вздохнула Тамара. «Нам нужно спрятаться». «Согласен», — кивнул Аарон. «Тамара, Джаспер, отойдите в сторону». Он сжал запястье Кола. «Кол, не шевелись». Колл в замешательстве остался стоять на месте, пока Тамара, Джаспер и Хэвэк отошли от них на несколько футов. Аарон выглядел усталым, как и все они. кол и сам ощущал на себе последствия от применения магии воздуха. Уровень адреналина, поддерживающего его всё это время, начал стремительно падать. Двадцатиминутным сном теперь не обойтись. Он и так едва держался на ногах. Аран сделал глубокий вдох и поднял свободную руку. Пальцы окутало чёрное сияние. Тьма, подобно кислоте, разлилась по земле, растворяя её. Кол почувствовал уже знакомое натяжение в груди, означающее, что Аран задействовал его в своей работе с хаосом. Глаза Аарона были закрыты, а пальцы больно впились в запястье кола. Аран! — позвал Кол, но друг не реагировал. Земля у их ног начала вращаться, как в водовороте. Разглядеть, что именно происходило, было сложно, но земля задрожала. Тамаре даже пришлось ухватиться за Джаспера, чтобы устоять. аран Впервые Кол в полной мере понял, как враг смерти погубил своего брата Джеррика. Видимо, его так поглотил процесс творения магии, что он забыл о брате, а потом стало слишком поздно. Аарон отпустил руку Кола. он тяжело дышал. Пыль от развороченной земли осела, и кол и остальные увидели, что Аран заставил исчезнуть небольшой пласт земли, оставив над ней травяной покров, так что с высоты разглядеть её было практически невозможно. «Ты вырыл пещеру?» — без особой радости отметил Джаспер. «Вау!» Ааронс, прилипший к колбу мокрой от пота чёлкой, так посмотрел на Джаспера, что Кол забеспокоился, как бы друг на полном серьёзе, не обдумывал возможности отправить в пустоту и его. «Давайте передохнём», — сказала Тамара. «Кол, я знаю, что ты торопишься к Алестеру, но мы все устали, а магия воздуха окончательно нас вымотала. Она правда была какой-то серой, как и Джаспер». «Давайте спрячемся там, пока не восстановим силы». кол хотел возразить, но не смог. Слишком устал. Он заполз в пещеру и упал на землю. В голове мелькнула тоскливая мысль об одеяле. И она стала последней, потому что он тут же провалился в глубокий сон, так быстро, словно его ударили по затылку. Когда он очнулся, солнце садилось, обжигая глаза ярким оранжевым светом. Тамара дремала сбоку от него, держась одной рукой за мех Хэвока. По другую сторону от Тамары метался во сне Аарон. Джаспер тоже спал, сунув под голову свёрнутую куртку. Кол услышал шорох снаружи. Может, какое-то животное прошло мимо. Изучив содержимое своей сумки, он обнаружил наполовину съеденный шоколадный батончик и быстро с ним расправился. Он не знал, сколько успел проспать, но чувствовал себя отдохнувшим и куда собраннее, чем в начале этого приключения. На него навалилось странное спокойствие. «Я должен оставить их», — подумал он. Они достаточно пережили из-за него. У него за всю жизнь не было таких друзей, которые бы согласились рисковать всем, чтобы помочь ему. Последнее, чтобы ему хотелось, так это отблагодарить их смертью. До Кола вновь донёсся шорох. На этот раз он раздался ближе. И на животное это было не похоже. Скорее на целое стадо, медленно и осторожно крадущееся по кустам. Пришлось срочно менять планы. «Тамара, проснись!» — прошептал Кол, не сильно легнув девочку ногой. «Снаружи кто-то есть!» Она перевернулась на спину и открыла глаза. «М? Снаружи!» Тихо повторил он. «Кто ты есть?» Она пихнула арана а Кол разбудил Джаспера. Оба зевнули и протестующе застонали. «Я ничего не слышу», — сердито буркнул Джаспер. «Давайте всё же проверим», — прошептал Аарон. «Идёмте». «Что если это маги?» — остановила его Тамара. «Может, просто пересидим здесь?» Кол покачал головой. «Если они обнаружат пещеру, бежать будет некуда. Мы окажемся в буквальном смысле припертыми к стенке». Возразить на это было нечего. И они собрали вещи и вместе с Хэвэком вылезли из пещеры. Надвигалась ночь. «Тебе показалось», — сказал Джаспер. «Там никого нет». И в следующий миг они все его услышали. шорох, раздающийся одновременно с двух сторон. «Может, это маги?» — неуверенно произнес арана «Может, нам удастся?» Но то, что вышло из-за деревьев, не было магом. Это был охваченный хаосом человек, который остановился и с пустым выражением лица, уставился на них глазами-воронками, сверкающими и вращающимися точно два маленьких калейдоскопа. Он был огромен и одет в какие-то чёрные лохмотья. Присмотревшись, Кол понял, что то была форма. Старая, разорванная, вся в пятнах грязи и пропитанная кровью форма. На нагрудном кармане даже сохранилась нашивка, но в темноте Кол не смог разглядеть, что на ней было написано. джаспер побелел как мел. «Ему еще не приходилось видеть охваченных хаосом людей», — сообразил Кол. Кол тоже успел покрыться холодным потом от ужаса, когда из леса по левую сторону от него вышел еще один. Кол развернулся, крепко сжимая в руке Мири, и в ту же секунду из кустов справа показался третий. Затем еще один, и еще, и еще. Все новые и новые, мертвенно-бледные и с запавшими глазами люди выходили из-за деревьев, окружая их со всех сторон. Армия врага во многом превосходила их числом. «Что нам теперь делать?» — судорожно выдохнул Джаспер. Он схватил с земли какую-то палку и теперь размахивал ей из стороны в сторону. Тамара разожгла между ладонями огненный шар. Руки её не дрожали, но на лице читалась паника. «Зайдите мне за спину!» — приказал Аарон. «Все вы!» Джаспер тут же послушался. Тамара шарни потушила, но тоже встала позади Аарона. Большая часть охваченных хаосом столпились по краю поляны напротив них и буравили их вращающимися глазами. Их молчание и неподвижность пугали, пожалуй, сильнее всего. «Я останусь», — воспротивился Кол. Страха он не чувствовал, хотя и не понимал причины. «Иначе никак. Я твой противовес. И я вижу, что ты не успел как следует отдохнуть. Ты совсем недавно применял магию хаоса. Ещё слишком рано делать это снова». Мускулы нижней челюсти арена напряглись. «Я должен попытаться». «Их слишком много», — заспорил Кол. Одновременно с этим, охваченный хаосом, начали наступление. «Хаос тебя поглотит! Тогда я заберу их с собой!» — мрачно сказал Аарон. «Лучше так, чем погибнуть от алкохеста, не находишь?» «Аарон!» «Прости!» Оскальзиваясь на ковре из сосновых иголок, Аарон бросился навстречу армии мертвецов. Тамара, наконец, оторвала взгляд от своего огненного шара и крикнула. «Аарон, пригнись!» Аарон пригнулся. Она бросила шар. Тот описал плавную дугу над головой Аарона и, упав в самое сердце наступающей массы, охваченных хаосом, взорвался. Несколько мертвецов вспыхнули, но шага не сбавили. Выражение их лиц тоже не изменилось, даже когда они, пылая, падали на землю. И тогда Кола охватил такой ужас — который ему еще никогда не приходилось испытывать. Аарон был уже совсем близко от первого ряда вражеской армии. Он поднял над головой руку, и из его ладони начал расти черный смерч. Аарон направил его вперед. И масса, охваченных хаосом, его поглотила. На краткий миг он исчез из виду, и укола оборвалось сердце. Он было бросился вперед, но застыл на месте. Аарон стоял совершенно неподвижно, и лишь его глаза растерянно метались по сторонам. Охваченные хаосом огибали его, даже не пытаясь к нему прикоснуться, точно водный поток, разделённый камнем. Они шли мимо Аарона, и Кол услышал, как Джаспер и Тамара быстро задышали, потому что охваченные хаосом люди явно направлялись в их сторону. Может, они решили сначала разобраться с наименьшим из зол, а уж потом приняться за Аарона? Нож был лишь укола, хотя он сомневался, что Мириту чем-то поможет. Он успел подумать. Может, это его судьба — умереть здесь, защищая Тамару и Джаспера, и Аарона? Ну, хотя бы это будет геройская смерть. Может, так он докажет, что отец все-таки ошибался на его счет? Охваченный хаосом были уже совсем близко. Аран пытался протолкаться к ним, добраться до своих друзей. Самый первый мертвец, крупный мужчина с шипастыми браслетами остановился прямо перед колом. Пальцы кола сжались на рукояти мире. Он не собирался умирать без боя. Охваченный хаосом заговорил. Хриплый с трудом точно успел забыть как это делается. «Мастер!» — сказал он, не отрывая взгляда вращающихся глаз от Кола. «Мы так долго ждали тебя!» Первый, охваченный хаосом, стал перед Колом на колени. Его примеру последовал второй, третий, пока вся армия не преклонила колени, а Аарон остался стоять посреди неё, устремив на коло полный изумления взгляд.